Глава седьмая. Сборы в поход. «На дворе ночь», — произнесла Куки и зевнула. «Спать очень хочется, но боюсь глаза закрыть. Вдруг в руши в кровать залезут». «Все в деревне начали ссориться», — печально произнесла Мафи и всхлипнула. «Ой!» — испугалась Жози. «Перестань!» «Что я не так сделала?» — надулась Пагль. «Зажми лапками пасть, не произноси ни слова, только слушай!» — приказала Жози. «Самая маленькая мапсиха не имеет права командовать нами», — заявила Марсия. «Если вы меня не выслушаете, вруши сначала захватят деревню у Синей горы, потом разбегутся по всей прекрасной долине» с отчаянием воскликнула Джози: И нашей страной начнет править флор. Дайте мне рассказать, что Вильям объяснил. Марсия встала. Ночь настала. В саду сыра пойду спать. Жжози, советую тебе перестать читать сказки. На свете есть лишь одна вруша. это ты. К нам пришли обычные мыши. Феня и Антонина разбросали по моим указаниям в саду ветви лимона-апельсина. Грызуны терпеть не могут их запах. И еще ими застелили полы в комнатах. Где находилась Жози, когда все работали? Она якобы беседовала с мышиным царем. Ха! — Ты забыла, как Вильям помог нам? — обомлела Жози. — Ну... «Я-то не находилась в гимназии бульдога и Миналия, фыркнула Марси. «И хорошо знаю, если предстоит утомительная работа, но ну, например, нарезать стебли лимона-апельсина, аккуратно их разместить на большой площади, то все идут трудиться. А где Жози? Ее найти не могут. Самая маленькая мапсиха появится тогда, когда все будет сделано, и закричит «Ой!» Почему меня не позвали? И сегодня тоже так получилось. Марсия встала со скамейки и убежала. Ее и правда тогда с нами в ужасной школе не было, заметила Куки. А я помню Вильяма. Обитатели Мопсхауса вспоминают события, которые описаны в книге Дарьи Донцовой «Гимназия бульдога и Миналия» из серии «Сказки прекрасной долины». «Почему мне надо молчать?» — обиженно спросила Мафи. «Потому что ты собиралась заплакать», — пояснила Жози. «Сказала, все в деревне начали ссориться. И давай всхлипывать. Слезы приманивают в врушей». Вильям посоветовал действовать как можно быстрее. «И ни в коем случае не спорить, не скандалить, не врать, не сплетничать, не бояться, не плакать, не унывать. Надо смеяться во весь голос закричала Мафи. «Тише!» — шикнула Жози. «Вопишь, как слон!» «Сама только что велела смеяться!» — возразила Пагль. «Но не орать же!» Возмутилась самая младшая сестра. Мафи опустила хвост. «Тебе не угодить. Зачем вредничаешь?» Куки показала лапкой на куст ежемалинки. «Ветки шевелятся. Мафуня, замолчи!» Мафи зажала пасть лапами. «А сейчас не двигаются», — обрадовалась Куки. «Наверное, ветер пробегал». Вильям посоветовал прямо сейчас бежать к коту Бастиану. Он нам поможет, подскажет дорогу в город Вруши. — Идти одной нельзя. — Мафи, Куки, вы со мной? — спросила самая маленькая мапсиха. — Да, — ответили сестры. — Нас трое, — быстро посчитала Жози. Вильям говорил, что отряд должен состоять не меньше, чем из пяти членов. «Иначе опасно. Кто у нас еще есть?» «Муля, Феня, Зефирка, Антонина, Эрик, Марсия», перечислила Мафи, «еще Демочка». «Муля и Феня должны остаться дома», протянула Жози. «Дема совсем малыш, он не в счет». «Марсия мне не поверила». Эрика нет, вспомнила Куки. Куда он делся? Удивилась Жози. Зефирка и Эрик муж и жена. Всегда ходят рядом, держатся за лапки. Они с Зефиркой поругались, завздыхала Мафи. Никто не знает из-за чего. Эрик обиделся и убежал. Какая плохая новость, ахнула Жози. Это вруши! Они начинают нашу семью на куски разламывать. Эрик мог бы нам помочь. Он сильный и умный. «Но его нет», — пробормотала Куки. Марсия нам не поверила. Ушла спать. «Возьмем зефирку», — решила Жози. «Она медленно ходит», — возразила Мафи. «Ничего» остановила Пагля Куки. «Все равно пригодится. И есть еще зефир!» «Кавернер?» уточнила Мафи. «Он не член нашей семьи. Чужой. Мы вообще его не знаем». «Ты права», закивала Жози. «Давайте сложим рюкзаки, да побыстрей. Не так медленно, как это делает Капитолина». «Капа!» Про нее забыли! Заликовала мафия. Вот кто нам нужен! Жози опустила голову. Она захочет стать начальницей отряда. И правильно, закивала мафия. У нашего лучшего ювелира ум, опыт и мозг вот тут. Пагль постучала себя лапкой по макушке. Надо будить Капитолину, согласилась Куки. Жози, «Твоё мнение?» Самая маленькая мопсишка молча кивнула. «Ой!» — зашептала Мафи. «На крыльцо залез кто-то, большой. В свете луны его видно». «Вруша!» — обомлела Куки. «Мы не ссоримся!» — залепетала Куки. «И не ругаемся из-за того, кто станет главным». «Сразу решили. Руководитель Капитолина. Да, Жози?» Мапсишка встряхнулась так, словно вылезла из бассейна. «Точно!» — быстро произнесла она. «Без Капитолины никак. Она умнее меня. Я не смогу вами руководить. Не сейчас. Вот подрасту, тогда, наверное, возглавлю поход. А сегодня нет». «Там не враг» радостно отметила Мафи. «Там здоровенная корзина, с которой мама за ежемалинкой ходит». «Времени у нас мало», — опомнилась Жозе. Вильям объяснил. «Ночью жители прекрасной долины в основном спят, судачить они не станут, а тех, кто даже после ужина посплетничать захотят, очень мало, они много вруж не приманят» и противные создания набьются в дома тех, кто другим кости перемывать сейчас решат. Улицы останутся свободными, нас не заметят. Поступим так. Я разбужу Капитолину и Зефирку, Куки и Мафи пока соберут рюкзаки, и вперед к коту Бастиану.